Хельвик вышел из барака. Наклонившись, он прошел сквозь проем двери, и на какой-то миг показалось, будто он тащит на себе зловонную темноту, как пастух черную овцу на своих плечах, чтобы сбросить ее с себя и обмыть в вечерней чистоте. Потом он выпрямился и снова стал обычным узником. «Это действительно было святотатством?» — спросил 509 «Нет, я не выполнял никаких действий священника. Я лишь присутствовал при покаянии. Мне хотелось что-нибудь оставить для тебя. Сигарету или кусочек хлеба». 509-й отдал Хельвига его миску. «Но у нас самих ничего нет. Мы можем предложить тебе только суп Амерса, если только он умрет до ужина». Тогда мы получим суп вместо него. Мне ничего не надо. Да и я не хочу ничего. Было бы свинством брать что-нибудь за это. 509 только теперь заметил слезы на глазах у Хельвига. Он посмотрел на него с немалым удивлением. «Ну как он? Успокоился?» — спросил 509 -й. «Да, сегодня в обед». Он стащил кусок принадлежащего вам хлеба. Он просил вам об этом сказать. Я все знаю. Ему хотелось, чтобы вы пришли. Он всех вас просит о прощении. Бога ради, к чему этот разговор? Он этого хочет. Особенно желает видеть того, кого зовут Лебенталь. — Ты слышишь, Лео? — сказал 509-й. «Он еще быстро хочет отрегулировать свои отношения с Богом, вот почему», заявил непримиримый Лебенталь. «Не думаю», — ответил Хилвик и сунул миску себе под мышку. «Странно, когда-то я действительно хотел стать священником», — проговорил он, потом сдрейфил. «Теперь уже трудно в этом разобраться. В общем, у меня исчезло всякое желание». Он прошел со своим странным взглядом, посидевшим рядом. Если во что-то веришь, страдания не столь мучительны. Да, но есть многое такое, во что можно верить, не только в Бога. Разумеется, вдруг проговорил Хельвик предупредительно, словно стоял в салоне и дискутировал. Он держал голову, чуть наклонив в сторону, будто во что-то вслушиваясь. Это была своего рода... «Аварийная исповедь», — сказал он. «Спешные крещения всегда были. Исповедь без формальностей». Его лицо вздрогнуло. «Вопрос для богословов». «Добрый вечер, господа». Он, как гигантский паук, пополз в направлении своей секции. Остальные удивленно смотрели ему вслед. Они не слышали больше такого с того момента, как попали в лагерь. «Зайди к камерцу, Лео». — сказал Бергер минуту спустя. Лебенталь медлил. — Зайди, — повторил Бергер, иначе он снова начнет кричать, а мы сейчас развяжем Зульсбахера. Сумерки перешли в светлую ночь. Со стороны города доносились звуки колокола. В бороздах на пашне лежали глубокие голубые фиолетовые тени. Они сидели малой группой перед бараком. Амер все еще умирал внутри. Зульцбахер приходил в себя. Он сидел смущенный около Розена. Вдруг Лебенталь встал во весь рост. Что это такое? Он пристально разглядывал пашню через колючую проволоку. Что-то мелькало там, замирало и скакало дальше. «Заяц!» — проговорил карл «Ерунда! Откуда ты взял, что это заяц? У нас дома было несколько таких. Я насмотрелся на них в детстве. Я имею в виду, когда я еще был на свободе», — сказал Карел. Его детство пришлось на предлагерную жизнь, еще до того, как его родители сожгли в газовой камере. «Это ведь действительно заяц?» — Бухер сощурил глаза. «Или кролик?» Хотя нет, для кролика он через велик. «Боже, праведный!» — проговорил Лебенталь. «Так и есть! Живой заяц!» Теперь все его увидели. На мгновение он выпрямился, повел длинными ушами, понесся куда-то дальше. «А если бы этот заяц заскочил сюда?» Лебенталь щелкнул своей челюстью. Он подумал о фальшивом зайце-бедке «Такси» который он выменил на золотой зуб Ломана. Его можно было бы выменить. Мы не съели бы его сами, мы получили бы за него в два, нет, в два с половиной раза больше мясных отбросов. Мы и не стали бы его выменивать. Мы съели бы его сами, сказал Миергов. Да? А кто бы его зажарил? Может, ты стал бы его есть сырым? Если отдашь его кому-нибудь жарить, больше уже никогда не получишь обратно. — возбужденно проговорил Лебенталь. — Странно, что все это утверждают люди, которые неделями не выходят из барака. Миергоф символизировал одно из чудес, происшедших в 22-м бараке. Три недели он пролежал с воспалением легких и дизентерией в ожидании смерти. Он настолько ослаб, что перестал даже говорить. Бергер уже махнул на него рукой. И вот вдруг Миергоф оклемался всего за несколько дней. Он буквально воскрес из мертвых. Поэтому Агасфер назвал его Лазарем Миергофом. Сегодня он впервые снова вышел из барака. Бергер запретил, но он тем не менее выпал снаружи. На нем было пальто Лебентале, свитер умершего Буксбаума и гусарская Венгерка, которую кому-то передали под видом куртки. Простреленный стихарь, который Розен получил как нижнее белье, он намотал наподобие шарфа вокруг шеи. Все ветераны помогали экипировать его перед этой прогулкой. Его выздоровление они рассматривали как общий триумф. Если бы он здесь появился, обязательно задел бы электрический провод – Потом его сразу бы зажарили, — мечтательно проговорил Меергов. Можно было бы протащить его через колючую проволоку сухой деревянной палкой. Они не отрывали глаз от зверя. Он скакал по бороздам, временами прислушиваясь. «Тогда эсэсовцы сами его подстрелят», — проговорил Бергер. «Не так-то просто подстрелить его одной пулей, когда так темно». — возразил 509-й. «Эсэсовцы больше привыкли к тому, чтобы стрелять в людей со спины на расстоянии нескольких метров». «Заяц!» — Агасфер пожевал губами. «Интересно, какой вкус у зайчатины?» «Вкус, как у зайца», — пояснил Лебенталь. «Вкуснее всего спинка. Ее обдирают, чтобы мясо было сочнее». Нашпиговывают салом. К этому положено иметь сметанный соус. Так едят зайчати, но не евреи. И еще картофельное пюре, добавил Миергов. Чушь какая! Картофельное пюре. Пюре из каштанов и брусники. И все же картофельное пюре лучше. Каштаны. Это для итальянцев. Лебенталь раздраженно уставился на Миергофа. «Послушай!» Агасфер перебил его. «Ну что вам дался заяц? Лично я всем зайцам предбочел бы гуся. Хорошего, фаршированного гуся. С яблоками!» «Заткните свои глотки!» Выкрикнул кто-то сзади. «Вы что, совсем что ли осатанили? От всех этих разговоров действительно можно рехнуться!» Сидя на корточках и наклонившись вперед, они разглядывали зайца сидящими в черепах глазами почти что мертвецов, менее чем в сотни метров. От них прыгал живой фантастический обед, содержавший несколько фунтов мяса, пушистый комочек, в котором некоторые видели спасение собственной жизни». Миргов ощущал это всеми своими кишками и костями. Для него это животное становилось гарантией от рецидива. «Хорошо, ладно, пусть будет пюре с каштанами», — кряхтел он. Во рту у него вдруг стало сухо и пыльно, как на угольном складе. Заяц распрямился и принюхался. В этот момент его, видимо, увидел один из дремавших охранников ССС. Эдгар, дружище, смотри, вон там длинноухи закричал он стреляй! Прогремело несколько выстрелов, Земля вздыбилась, длинными прыжками заяц ускакал прочь. Вот видишь, сказал 509. Это тебе незаключенных расстреливать в упор. Лебенталь вздохнул и посмотрел зайцу вслед. «Вы уверены, что сегодня вечером нам дадут хлеба?» Спросил Миергов некоторое время спустя. «Он умер?» «Да, наконец-то!» «Он хотел, чтобы мы забрали новичка из его постели. У того был жар. Он боялся от него заразиться. На самом деле вышло наоборот. Под конец он снова скулил и ругался. Душеспасительные разговоры уже не действовали». 509 кивнул. Теперь еще и умереть проблема. Раньше это было легко, теперь труднее. Вот-вот будет развязка. Бергер подсел к 509-му. Это было уже после ужина. В малом лагере выдали только пустой суп. Каждому по миске. Без хлеба. Что Хантки хотел от тебя? спросил он. 509 Раскрыл ладонь. «Дал мне вот это. Чистый лист бумаги и ручку. Хочет, чтобы я переписал на него мои деньги в Швейцарии. Не половину, а целиком. Все пять тысяч франков. Ну и?» «За это он мне немного даст пожить. Он даже намекнул, я могу рассчитывать на что-то вроде протекции» пока он не получит твою подпись. В общем, дает мне срок до завтрашнего вечера. Это уже нечто. Иногда сроки у нас бывали и покороче. Этого мало, 509 -й. Надо придумать что-нибудь другое. 509 пожал плечами. Может, это еще сработает. Вероятно, он считает, что я ему нужен, чтобы заполучить деньги. А может, он думает совсем наоборот отделаться от тебя, чтобы не позволить тебе отменить финансовое распоряжение. Я не могу отменить, если бумагу у него уже в руках. Он этого не знает, а ты, наверное, смог бы отменить. Ты же сделал это под нажимом. 509 немного помолчал. «Эфраим», — проговорил он тихо, — «мне этого не надо. У меня нет никаких денег в Швейцарии». «Как это?» «У меня нет ни одного франка в Швейцарии!» Бергер пристально посмотрел на 509 -го. «Значит, ты все это придумал?» «Да?» Бергер протер воспаленные спаленные глаза. У него передернулись плечи. «Что с тобой?» Спросил 509 -й. «Ты плачешь?» «Нет!» «Я смеюсь!» «Полнейший идиотизм!» «Но это действительно так!» «Пожалуйста, смейся!» Нам здесь приходилось чертовски мало смеяться. Я смеюсь, потому что представил себе лицо Ханки, если бы он появился в Цюрихе. И как тебе пришла эта идея? Даже не знаю. Когда речь заходит о жизни и смерти, в голову лезет всякая всячина. Главное, что он это проглотил. До окончания войны он не сможет это даже проверить. Он вынужден все просто принимать на веру. «Это верно». Лицо Бергера снова посерьезнело. «Поэтому я ему не верю». «На него вдруг может найти сумасшествие, и тогда он натворит Бог знает что. Нам надо быть ко всему готовыми. Лучше всего было бы тебе умереть». «Умереть? А как? У нас нет лазарета. Как это можно реализовать? Здесь ведь у нас последний этап». «Через самый последний». «Через крематорий!» 509-й посмотрел на Бергера. Он увидел озабоченное увлажненное лицо, узкий череп и ощутил прилив тепла. «Ты думаешь, это возможно? Почему бы не попробовать?» 509-й не стал спрашивать, как Бергер собирается попробовать. «Мы еще об этом поговорим», — произнес он. «Пока у нас есть еще время». Сегодня я напишу на Хантке только тысячи франков. Он возьмет эту записку и потребует остальное. Тем самым я выиграю несколько дней. Потом у меня еще есть 20 марок от Роузена. А когда и их не будет? До того, видимо, еще что-нибудь произойдет. Всегда нужно иметь в виду только ближайшую опасность одну в данный момент размышлять сначала об одной